Глава 79. На короткий миг я потеряла сознание, а когда очнулась, не сразу поняла, что случилось и где я нахожусь. Вокруг были горы. Не слишком высокие, но в то же время облака цеплялись за их вершины, говоря о том, что на самом деле мы находимся где-то очень высоко. Вокруг лежали обломки каменных стен. Тоже какие-то странные. Как будто бы мы с сестрами взорвали не замок Вольфрамового рода, а крепость, которую строили на ярмарках для забавы детей. Я хотела подняться, но тело ощущалось чужим и очень тяжелым. Возможно, меня придавило камнем. Хотя каменная плита должна была бы скрыть пространство вокруг. а мне ничего не мешало. Подняла голову, вернее, попыталась поднять, потому что голова тоже была неподъемной и вдобавок тихо гудела на грани слышимости. Просто скосила глаза в сторону, пытаясь рассмотреть сестер. Я откуда-то знала, что все живы, но хотела убедиться в этом своими глазами. Их нигде не было, но посреди обломков лежали драконы. Много драконов. И что странно, почти все они были не золотыми. Золотой был только один. Он валялся чуть в стороне. Я подумала, что это сам Шарко, но его размер не соответствовал возрасту главы золотого рода. Шарко правит уже пару тысяч лет. Значит, он должен быть существенно больше лежавшего среди обломков дракоши. Но самое ужасное — что все остальные драконы тоже были какие-то мелкие. «Ох, помоги никто!» — выдохнула я. «Надеюсь, нас не перенесло во время взрыва на какой-нибудь детский праздник. А об этом говорили размеры разрушенной крепости. И мы не убили драконьих детей, которые празднуют первый оборот своего друга. Иначе нам не поздоровится». За своих сыновей драконы разорвут на части. «Краса!» — услышала в голове голос Витто. «Краса, ты где?» «Витто!» — всхлипнула я. «Кажется, нам все же удалось спасти наших драконов, раз они где-то здесь, рядом с нами. Витто, я здесь!» Кричала я тоже мысленно, потому что горло перехватило от слез, и у меня не получилось произнести ни слова. Где-то совсем рядом... Тоненько завыл дракончик. Бедный малыш, сердце кольнуло. Он-то не виноват, что ему на голову свалились попаданки, решившие вытащить своих нареченных из лап золотого. «Краса!» — видто был полон паники. «Где ты, краса?» «Я тут!» — проплакала я, вторя плачу неведомого драконьего ребенка. У меня сердце разрывалось от жалости к нему. «Я тебя не вижу, махни рукой!» — попросил Витто. А я честно призналась. «Не могу. Кажется, меня завалило камнями». «И меня тоже», — отозвалась Влада. «Чёрт, что вообще произошло?» Ее голос я тоже слышала в голове. Это было странно, но в тот момент я об этом не подумала. «Кажется, у нас получилось вырваться из лап Золотого», — так же мысленно ответила я. «И вроде бы спасти наших драконов». Но во время взрыва нас, кажется, перенесло куда-то в другое место, и мы упали прямо на детей. «Влада», — удивленно закричал Витто, — «ты меня слышишь?» «Слышу. Но если ты будешь так орать», — ответила она, — «то я, пожалуй, скоро оглохну». «Витто, Витто, ты здесь?» — отозвалась Саша. «А где Тирго? Он с тобой?» «Саша», — в наш мысленный разговор влез Тирго. «С тобой все в порядке, роднулька». «Что?» «Что тут вообще происходит?» Голос Шарко был пронизан холодом и раздражением. «Кто разрушил мой замок?» «Уно!» — закричала Ками. «Уно!» «Алиса, Алиса, ты здесь?» Напуганный до полусмерти Гардо искал свою возлюбленную. «Я здесь!» — отозвался Уно. «Ничего не могу понять. Недоуменный голос Светы тоже услышали все». «Магия говорит, что со мной все в порядке, но я не могу двинуть ни рукой, ни ногой». «Нас придавило обломками», — ответила Катя. «Наверное». «Катенька», — с облегчением выдохнул Арво, — «жива». «Эх, крошка», — хохотнул Вардо, — «ты меня спасла». «Я знал, что вас ничто не остановит». «Тихо!» — вопль Витто заставил всех заткнуться. «Хватит галдеть в эфире». Надо понять, что случилось, и кто разрушил замок золотого рода». то тут же отозвалась я, пользуясь тем, что галдёж прекратился. «Меня больше всего беспокоят дети. Мне кажется, нас куда-то перенесло, и мы упали на драконят». «Подтверждаю», — отозвалась Влада. «Я тоже вижу много маленьких драконов вокруг и игрушечную крепость. Кстати, один из малышей похож на тебя, Вардо». Если ты мне врал, и у тебя есть сын, то, поверь, я найду способ испортить тебе жизнь. «У меня нет сына», — тут же отозвался Вардо. «Я тебе никогда не врал, крошка». «Тихо!» — снова рявкнул Витто, останавливая возобновившуюся мысленную перепалку. «Почему мы вообще слышим друг друга? Нет, я понимаю, почему я слышу Вардо, Тирго и остальных драконов. Но почему я слышу вас, девочки?» «О, нет!» — стон Золотого был всем нам ответом. «Проклятое пророчество! Мы все поняли совсем не так. Мы с самого начала поняли все не так. О, боги, какие же мы идиоты!» «Пояснишь?» — попросил Витто. «Да что тут объяснять?» — рявкнул Золотой. «Подними голову и посмотри». «Я до сих пор заперт в камере из метеоритного железа», — напомнил Витто. «А мы прикованы к обломкам антидраконьими оковами», — подтвердил Вардо. «Мы что, никуда не перенеслись?» — нахмурилась я. «Но «Ну откуда столько маленьких драконов?» «Шарко, ты что, держал детей в казематах?» — возмущенно завопила я. «Моя дорогая принцесса», — протянул золотой разочарованно. «Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле. Посмотрите на себя и своих сестер». Не понимаю, как вы еще ничего не поняли. Я же давал вам прочесть пророчество. Тогда появится на свет семь дочерей драконьего племени, процитировал он, нараспев последнюю строчку. Но мы никого не рожали. До меня никак не доходило. А вот Вит-то, кажется, понял, потому что я услышала, как он застонал. То ли радостно, то ли нет, непонятно. Краса! позвал он меня. «Постарайся поднять голову. Медленно и осторожно. Только, пожалуйста, ничего не пугайся, любимая. Слышишь? Ничего не бойся. Поняла?» «Поняла», — буркнула я. «Что тут непонятно?» «Хотя нет. Мне непонятно, что может напугать меня больше, чем падение на драконий детский сад. Удивительно, почему отцы малышей до сих пор не здесь?» «Чтобы не тратить силы, и не терять концентрацию, закрыла глаза. Голову я поднимала медленно. Она была такой тяжелой, как будто бы весила столько же, сколько я вся целиком. И поднималась так долго, что шея устала удерживать ее на весу. Наконец достигла верхней точки и открыла глаза. «Твою ж мать!» — выругалась рядом Влада, которая тоже решила заняться упражнением по подниманию головы. «Краса, это ты?» На меня, высоко подняв длинную шею, смотрел серебристый дракон с глазами моей сестры. «Влада?» — ахнула я. «Ты что, дракон?» «Как и ты», — выдохнула она и подмигнула драконьим глазом. Тогда появится на свет семь дочерей драконьего племени, пронеслось в голове. Не знаю, кто был пророком, но он был прав. Семь дочерей не родились у попаданок от их нареченных. Семь дочерей просто появились с помощью магии. Что, впрочем, логично, если вспомнить, что драконы — магические существа.